Глава 11. Совершенно незачем было ехать со мной, бурчал и штар себе поднос, когда они с Белькасемом въезжали на территорию дворцового комплекса Нуридина бен Шерифа в Иерусалиме. Девушка волновалась, это было видно невооружённым взглядом. Ты предлагал бросить тебя у самолёта в таком раздрае? Я должен убедиться, что всё хорошо, Таша. Не в моих правилах бросать дорогих мне людей, когда им плохо или когда им грозит опасность. Этим грешат другие кадафы. Последние слова он пробубнил себе под нос, словно и не ей адресовал. А Эштар опять задумалась о семейных тайнах прошлого, которые нависали мрачной тенью над этим таким одновременно стойким и надломленным внутри мужчиной. Мне стало больше ничего говорить. С одной стороны, его присутствие пугало, потому что ей казалось, что весь мир чувствует, как сильно бьётся её сердце, когда он рядом. С другой успокаивало. С торогом рядом действительно было ощущение защищённости. Наверное, именно с такими мужчинами слово замужем обретает истинный смысл быть за мужчиной. А ещё и стар Сейчас почему-то вспомнила другое слово, вроде бы русского происхождения, из языка, который она знала благодаря матери и дедушке с бабушкой. В далекой России его использовали как оскорбительное ругательное слово в адрес женщины, но мало кто знал, что этимологически его корни восходят к арабосемитскому «биляят», что дословно означало «без опоры, без руки». Когда машина подъехала к входной группе, её сердце было готово выпрыгнуть из груди. На пороге возвышалась статная фигура её отца. Он знал, что дочь близко. Курил Неспешно, делая затяжку за затяжкой. Сколько себя помнила, Нур курил. От этого тоже сердце полоснуло болью. Она знала, что когда отец волновался, он делал это особенно часто. Она выскочила из машины, когда та даже не успела толком остановиться у входа, буквально вылетая на ходу. "Папа!" закричала, довясь слезами и штар кидаясь отцу на шею. "Алах, как я перепугалась. Где мама? Хочу срочно её видеть". "Будет, будет, дочка. Колю до мам. Альхамдулиллах". Примечание. Перевод с арабского. Всё хорошо, слова Аллаха. Сказал он примирительно, похлопывая ее по спине. «Успокойся». Шейх Нур, все еще обнимающий дочь, перевел взгляд на вышедшего из автомобиля высокого мужчину, совершенно не уступающего в росте двухметровому правителю химиерита. «Ваше Величество, Белькасем Ибн Кадав, Фурса Саида». Примечание. Перевод с арабского. Приятно познакомиться. «Ана Асъят». «Ахлян вас, Ахлян!» «Примечание. Перевод с арабского. Мне также. Добро пожаловать!» Иштар ретировалась, растерянно и боязливо озираясь на Белькасэма, который теперь уверенно протянул руку ее отцу. «Я наслышан о вас, Белькасэм. Отец очень любит вас и часто рассказывает о том, насколько глубоко вы погружены в проблемы жителей Сахары». Туарек сдержанно кивнул – Иштар знал, а он не будет поддерживать любую тему, которая касалась бы его отца. Таким уж был Туарек. «Как здоровье вашей супруги, шейхи Валерии? Надеюсь, все страшное позади?» Ее высочество Иштар очень волновалось. «Сейчас все стабильно, слава Аллаху. Вчера внезапно случился этот приступ, но будем надеяться, что он не повторится. Впереди обследование, но это все уже вопросы рутины». Благодарю Белькасем, что припроводили меня. Я вынуждена попрощаться с вами и удалиться к матери. Сдержанно произнесла Иштар, не глядя на любовника, а потом обратилась к отцу, но явно посылая сигнал Туарегу, что ему стоит ретироваться отсюда. У Ибн Кадафа оказались дела в наших краях. Благодаря чему я смогла оперативно добраться с Канар на его самолёте сюда. Примечание: Ибн Каддаф. Перевод с арабского. Обращение к мужчине. Сын Каддафа. Луэй передает тебе искренние приветы и пожелания скорейшего выздоровления матери. Он прилетит в ближайшее время, как только позволит график. Больше на Туарега она не смотрела. Зашла в пахнувшую на нее ароматными благовониями прохладу величественного помещения, с радостью и облегчением обнаружив в гостиной тетю Амаль. Слезы сами снова непроизвольно брызнули из глаз, и Штар кинулась к родственнице, горячо ее обнимая. Амали Валерия были близкими, хоть и разными. Их мужья, родные братья, пусть и только по отцу, были не разлей вода. Это со временем сблизило и двух дам их сердца, тем более, что в обеих женщинах текла русская кровь. «Все хорошо, Таша, все хорошо!» Ну что ты за драму за такую разыграла? Пойдём к твоей матери. Там как раз сейчас Адам и обед. Представляешь, он тоже приехал. Рада, что ты здесь, обед, произнесла Таша, лохматя густую непослушную шевелюру ещё одному своему брату. Формально он был старше Адама, хоть и меньше ростом и более субтильной комплекции. А обед был приёмным сыном Нуры и Валерии. Мальчик, ставший жертвой йеменского вооружённого конфликта, которого её добрая и решительная мама увидела в первый раз в реабилитационном центре для жертв войны и не отпустила уже никогда. Правда, время само расставляет свои акценты. Если родители и смогли отчасти компенсировать повидавшему в свои годы немало ужасов мальчику счастливое детство, его юношеские годы не стали от этого более простыми. Абет оказался проблемным подростком. Постоянные конфликты с Адамом самое простое из всего того комплекса сложностей, которые обрушились на родителей. В какой-то момент всё стало настолько запутанным, отношения между домочадцами настолько обострились, что мальчик предпочёл съехать от родителей. Виделись они теперь от случая к случаю. Парень предпочитал жить в Европе и был нечастым гостем в дубайском дворце родителей. что несказанно печалило Валерию Инута. У Иштар, у единственной из всех членов семьи, сохранились легкие, непринужденные отношения с обедом, без взаимных упреков и претензий. Парень всегда казался ей простым и понятным, пусть и не желающим действовать в жестких рамках, прописанных их высоким положением. С самого детства Таша тянулась к брату как к образу борца с порядком – некому романтичному монархисту и бунтарю, который не боялся бросать вызов тому, чему ни она, ни тем более Адам бы никогда не осмелились. Со временем, по мере взросления, конечно, многое стало видится в других тонах. Были вещи, в которых она не понимала обеда и даже отчасти осуждала, особенно в виде, как переживает мать из-за его отдаления от семьи. И тем не менее, Таша до сих пор испытывала лёгкость В непосредственность при общении с братом всякий раз, когда они виделись, неважно будь то через пару лет или пару дней. Как дела, красотка? Стащил с её головы абайю со смешком. Раздражают эти мешки на местных женщинах. Уже успела отвыкнуть от них. Прекрати, я, будь, хмыкнула Таша в ответ, дав ему шуточную оплеуху. С ним всегда было ощущение, что они снова капризные дети. забавы ради то и дело задирающие друг друга. Я теперь взрослая тётя. Взрослая, и то верно, ответил он, посмотрев на Наташу с какой-то сентиментальной нежностью. Счастливая жена или неочень-то. Что-то не то с твоими глазами, сестрёнка. Иштар быстро отвернулась от брата. Не хотела сейчас открывать при нём душу. Всё хорошо. Будни молодой принцессы. не просто тащить на себе все эти условности. Это ты смог всё послать куда подальше. Мне не нужно было ничего посылать, Таша. Я не часть этих ваших условностей. Во мне нет крови Макдиси. Я так, простой несчастный басяк, которому перепало немного плюшек от того, что он попал в вашу семью. Не подумай ничего. Я очень сильно люблю папу и маму, тебя обожаю и даже этого высокомерного козла Адама. Но мне с вами не по пути. Я так и останусь наидёнушим. Мне всегда будут смотреть презрительно вслед. Прекрати, это не так. Ладно. Так или не так, какая разница? Главное, с мамой всё хорошо. Я тебя заодно увидел. Ну так как, любишь своего наследничка? Иштар молчала. Именно обеду, именно сейчас она не хотела врать. Всё сложно, братик. На глазах снова выступили слёзы, которые она поспешила скрыть. Ты бы знал, как всё сложно. Мабет притянул Иштар к себе и приобнял. Значит, увидел. Значит, что-то понял. Моя ослепительная платиновая принцесса. Весь мир у твоих ног, все богатства, всё восхищение, а ты плачешь из-за любви. Где справедливость этого мира? Если бы всё было так просто, всхлипнула Ра, строгавшись. Абет развернул Ташу на себя, положив руки на её плечи. Послушай сюда, мис, прилежание и правильность. Жизнь одна. Кто бы там что нам не заливал, живи здесь и сейчас. Не терпи, не бойся, не мирись. Нет ничего страшнее сожалений. Это самое горькое чувство. Если тебя что-то гложет в твоей новой жизни там, в чужом Марокко, Не думай ни о чем, кроме как о своем комфорте и благоденстве. Разрывай. Разрывай и беги. «Что, братец и тебя теперь пытается настроить вступить в ряды бунтарей?» Послышался сзади скептически надменный голос Адама. «Она не так безалаберна, как ты, Абит. Оставь ее в покое. Разберется сама». «Ты что-то хотел, Адам?» Враждебно посмотрел на него брат. Их взгляды пересеклись. Чёрные, обезна миндалевидных глаз Абеда, зелёная глубина Адама. Только лишь сказать, что Иштар только что звонила Кейт и просила её приехать в отель. "Кейт в Дубае?" удивилась Иштар, бросив взгляд на Адама. "А почему она передаёт это через тебя?" Её вопрос ударил булыжником казуса, неудобства. Всё было и так понятно. Сходящая с ума по ее брату-подружка снова крутила с ним. Вернее, это он в очередной раз с ней крутил, как из сотней других девчонок всех наружностей и национальностей, падких на его внешность, деньги и положение. Адам купался в женском интересе, как в океане. «Твой телефон отключен, Таша. Она позвонила мне. И да, она в Дубае». «Почему тогда ты не позвал ее к нам домой? Она моя подруга, все ее знают». полные, как у отца, губы Адама растянулись в кривой усмешке. Иштар, ты же теперь у нас взрослая девочка. Кем бы она ни была для тебя и как бы она ни была вхожа в наш дом, она сейчас здесь в роли моей любовницы. Не более. И я не собираюсь притаскивать в дом каждую свою любовницу. Ты приехала, делай что пожелаешь, но в твоё отсутствие её присутствие здесь неуместно. Ладно, нет желания это слушать. Я, пожалуй, поеду. Не планирую оставаться на ужин. Почему? А я как раз хотел расспросить тебя за общим столом, на что ты спускаешь деньги нашего отца, так глубоко тобою презираемого. Во-первых, я не презираю отца, Адам. А во-вторых, уж точно не на множество телок. Тебе прекрасно известно, что у меня есть дело. И оно, как мне представляется, намного более благородно, чем весь тот чванливый монарш и политес, которым занимается ваша семья. Ты хотел сказать наша семья. Ты ведь всё равно её часть. Хоть и пытаешься придумать, что это не так, да ещё и навязать нам эту точку зрения. Что там у тебя? Центры адаптации политических преступников? Они не преступники. Это люди, которые по той или иной причине вынуждены были бежать из своих стран по политическим соображениям. Мы вне политики. Политика заканчивается в тот момент, когда они переступают порог моего центра. Часто бывает и так. Что ко мне обращаются люди, которые только вчера были по разные стороны баррикад, но я им всё равно помогаю, потому что любой человек имеет право на жизнь вне политики. Помогать политическим диссидентам со всего мира это благородно, по-твоему? Ты говоришь о предателях, абед. Неважно, с чьей стороны эти люди бегут со своей родины. Как так можно рассуждать? Ты ведь сын правителя Химьярита, племянник правителя Дубая. Это гнусно. Это ты у нас истинный сын правителя Химерита, истинный внук своего великого деда Адам, а я паршивая овца. Так что упивайся чувством своего превосходства. Перевёл взгляд на сестру. Пока, Эштар. Я так и знал, что этим всё закончится. Не грусти, сестрёнка. Подумай над моими словами. Мужчина поспешно направился на выход, не обращая внимания на попытки Таши достучаться до братьев и успокоить их, и уж тем более примирить. "Зачем, Адам? Зачем ты это делаешь?" расстроенным голосом вздохнула она, оставшись один на один с другим братом. "Ты ничего не понимаешь, Таша. Неужели?" Брат бросил на неё взгляд, полный нетерпеливого раздражения. «Что он имел в виду, когда намекал, что у тебя проблемы? Нужна какая-то помощь? С тобой там плохо обращаются?» Он спрашивал не дежурно. «Нет». И Штар знала, что каким бы внешне надменным и холодным ни был Адам, внутри он был добрым и тонким. А еще очень переживал за Ташу, оберегал ее и относился к ней крайне ревностно, что можно было увидеть по его отношению к их знакомству с Луэем. «Все хорошо, Адам. как всегда драматизирует и Штар предпочла закрыть эту тему. С адемом сейчас обсуждать всё это точно не хотелось. Мужчина в ответ лишь пожал плечами. Если что-то будет нужно, говори. Не дождавшись её реакции, поспешил в кабинет к отцу. И Штар залезла в сумочку и действительно обнаружила полностью разряженный айфон. Гейт, как обычно, поселилась в Four Seasons, или скорее, всего, её поселил туда Адам, любящий всё шикарное и утончённое. Подход брата её одновременно удручал и раздражал. Наверное, всё дело было в том, что циничный красавец ещё никогда не влюблялся. Не было ещё на свете женщины, которая бы могла перевернуть его представления об этом мире в формате купи-продай. Девушки договорились встретиться в комнате Кетлин. Эштар быстро преодолела фойе в направлении лифтов, поднялась на нужный этаж и отыскала указанный в сообщении номер, нажав на звонок. Дверь резко отворилась, явив перед Таш отнюдь не подругу, которую она ожидала увидеть. Рот девушки растянулся в изумлении, но она не успела никак прореагировать, потому что сильная мужская рука уверенно затянула её внутрь.